Вместо гневных слов попросил униженно: "Позволите сына моего с ним говорить буду по семейному, моими устами всё сказать велено", отрезал воевода и повторил непетонно: "Вади прочь, княже". И повернул Фёдор Растиславич коня, смирившись перед силой, увозя с собою унижение и смертельную обиду. Кровью умоетесь за обиду, — шептал он в ярости, — вот уже погодите. Грозился, проклинал, придумывал изощренные казни, не понимая того, что можно ненавидеть одного, десяток, даже сотню обидчиков, но бесполезно ненавидеть целый народ. А здесь против него было все княжество. Снова потянулись тягостные годы ордынского сиденья. Жанистский Фёдор на ханской дочери Абысулманылса жил в собственном дворце, пользовался почётным правом сидеть на пирах возле хана и получать чашу из его руки как ханский родственник. Ханскому зятю приносили подарки и морзы, и русские князья, наезжавшие по своим делам в Орду. Родились у Фёдора сыновья Давид и Константин. Ханша, Джиг-Джек, Хатунь любила их даже больше, чем остальных своих внуков. По-русски сыновья Федора говорили с трудом, коверка и слова. Задумывался Федор, кто ж он теперь, русский князь или ордынский вельможа? Если князь, то где его княжество? Если Мурза, то где его улуз и тысячи верных нукеров, которые только дают в Орде подлинное могущество? Капризная милость Ханьши подняла князя Фёдора над многими, но в возвышении его не было прочности. Ничтожный удельный владетель, всё княжество, которого можно было проехать из конца в конец, за единый день был счастливее Фёдора, и, униженно принося подарки, в душе презирал временщика. Будущее казалось беспросветным. В Ярославле умер сын Михаил. Но ничего не изменилось. Горожане бесчестно прогнали посла Фёдора Ростиславича, повторив позорные слова: "Ты, княже, нам не надобен". Фёдор Ростиславич воспрянул духом в злощасную годину дюденевой рати. Следом за ордынскими туменами он вернулся на Русь. Хан дал ему в помощь конные войска садиться на княжение, и смирились ярославцы перед силой, впустили князя Федора в город, начались опалы и казни. Богатство убиенных ярославских бояр князь Федор щедро раздаривал ордынским урзам, а вотчины отписывал на себя. Кладбищенская тишина опустилась над Ярославленным. Люди забились в свои дворы, притаились за крепкими засовами. Только татарские всадники с свистгом и свистом проносились по пустынным улицам, до да в отаге дружинников князя Фёдора дерзко стучались в ворота боярских, купеческих хором, призывая их хозяев на княжеский суд. Тогда же и Переславль прихватил князь Фёдор, переняв его у потерпевшего поражение великого князя Дмитрия Александровича. А потом наступила очередь в Смоленск. Вот так, шаг за шагом, через преграды к вершинам власти. Упорство Федора Ростиславича восхищало Курбского. Любые средства казались ему оправданными для достижения великой цели. Он, князь Курбский, тоже Федор по имени и Черный по прозвищу. может возвеличить свой пока что скромный княжеский стол, как Фёдор Ростиславич Чёрный. Людская молва о коварстве, изменах и душевной чёрствости Фёдора Ростиславича не смущали Купского, может быть, его заставил бы задуматься бесславный конец княжеств держателей. Князь Фёдор Ростиславич пошёл к Кипоходум на Смолянск, но потерпел поражение. Тайком Поборовский Возвратился он в Ярославль. Княжеская ладья, далеко обогнав судовой караван, приткнулась к берегу, в стороне от людной торговой пристани. Сгорбившись по стариковски шаркой и подошвами, Федор Ростиславич пошел по мосткам. К крытым носилкам, неловко, бочком завалился на мягкие подушки.